Я проснулся незадолго до полудня. Голова гудела, как с похмелья, которого у меня не было и быть не могло. Я уже сам не помню, когда мне в последний раз случалось надираться. С памятью вообще творилось неладное. С одной стороны, я совершенно точно помнил, что в полдень мне надо быть на службе в то же время, мне смутно казалось, что сэр Джуффин Халли что-то там говорил насчет положенных мне дней свободы от забот. Двух или даже трех. Интересные дела. Мы отправились мыться вместе, я и мои сомнения. В конце концов я решил не мучиться и отправил зов шефу. «Доктор, у меня провалы в памяти», — торжественно объявил я, — «никак не могу вспомнить». Вы вчера отпустили меня на отдых или мне э, примреччилось? Я тебя отпустил? удивлённо отозвался он. Вот уж не думаю, боюсь тебе просто приснился сладкий сон, которому увы не суждено сбыться. Сейчас нам всем очень долго будет не до отдыха. В полдень у нас совещание, и я надеюсь, что ты не опоздаешь. Не опоздаю. Во всяком случае не больше, чем на четверть часа, пообещал я. Я ещё не завтракал. "Не от уж", твёрдо сказал шеф. "Завтракал ты или нет это твои проблемы, а твои опоздания рано или поздно сведут меня в могилу. Так что окажи мне услугу, хотя бы сегодня будь вовремя". "Ладно", вздохнул я. пулей выскочил из бассейна и побежал одеваться. Кажется, под хвост Джуффину в кои-то веки попала вожжа. Я решил, что раз в жизни могу прикинуться очень дисциплинированным молодым человеком. Разумеется, мне было ужасно интересно, как выглядит сэр Джуффин Хали на полном серьезе, отчитывающий меня за пятнадцатиминутное опоздание. Но, поразмыслив, Я решил, что мне следует ограничиться теоретическими исследованиями в этой области, а с полевой практикой придется подождать до лучших времен. В дом у моста я вошел минуты за три до полудня. Оказалось, что мне под силу и такие чудеса. Впрочем, мои коллеги уже были в сборе. Сидели в зале общей работы все, кроме Луукфи, который, как я понимаю, остался в Большом Архиве и Лонли Локли. Зато физиономии у присутствующих были такие серьезные, словно они решили как-то компенсировать отсутствие нашего мастера, пресекающего ненужные улыбки. — А где же, сэр Шурф? — спросил я, усаживаясь на подоконник. Опаздывает или просто выскочил на минутку кого-нибудь убить? Коллеги посмотрели на меня с неодобрительным, почти презгливым изумлением. "Макс, такими вещами не шутят", наконец строго сказал Старккофа. "Что это значит? Вышел на минутку кого-нибудь убить? Можно подумать, у нас тут Банда разбойников, а не тайный сыск. Такие высказывания да ещё и в устах сотрудника нас компрометируют. И будь любезен, сядь в кресло, вмешался Джуффин. Не мельтеши. Всё-таки у нас совещание, а не вечеринка. Они меня разыгрывают, подумал я. Точно, разыгрывает Возможно, именно поэтому и шурфа нет. Такой серьезный парень любой розыгрыш может испортить. Ладно, пусть себе наслаждается. И все-таки, где шурф? Снова спросил я, послушно занимая свободное кресло. И почему мы не пьем камру? Что это за совещание за пустым-то столом? — Сэр Лонли Локли решил больше не обременять себя королевской службой, — сухо сказал Мелифару. Он подал в отставку. — Извини, но мне не смешно, — отозвался я. — Придумай что-нибудь получше. — Я могу придумать все, что пожелаешь, — усмехнулся он. — А потом, если очень попросишь, зарифмовать и даже прочитать... в трехрогой луне, на радость всем любителям поэзии. Но мне показалось, что ты хочешь узнать правду. Тебе не смешно? Если честно, не то же». «Так что Шурф действительно подал в отставку? Это не розыгрыш?» — изумленно уточнил я, обводя глазами своих коллег. На их лицах я не заметил и тени улыбки, даже на физиономии Нуминориха, который, по моим наблюдениям, просто физически не способен так долго и старательно сохранять серьезный вид. — Это не розыгрыш, — наконец откликнулся Джуффин. — Но о Шурфе и его отставке можно поговорить позже. А сейчас перейдем к делу, если сэр Макс не возражает. А камр в обжоре кто-нибудь уже заказывал, напомнил я. Извините моё занудство, ребята, но я не успел позавтракать. Это твои проблемы, Сэр Макс, сухо сказал шеф. Вот закончим совещание, пойдёшь в какой-нибудь трактир и выпьешь там столько камры, сколько в тебя влезет. А на службе надо работать. или хотя бы не мешать другим своим чавканьем. Точно, вожжа под хвост попала, — изумленно подумал я. И еще какая, чтобы сэр Джуффин Халли проводил совещание, не уставив весь стол кувшинами с камрой и подносами с печеньем. Да еще и эта дурацкая фраза «На службе надо работать». прямо готовый лозунг над столом генерала Бубуты, только ещё про дерьмо надо что-нибудь вставить. Заболел он, что ли? Но ведь он не может просто так взять и заболеть. Кто угодно, только не Джуфин. Пока я пытался понять, какая муха укусила нашего шефа, он приступил к делу. Манера его изложения тоже настораживала. Она, собственно говоря, настораживала больше всего. Даже когда столице соединённого королевства угрожали по-настоящему серьёзные опасности, вроде эпидемии Анауайны, начальник тайного сыска проводил совещания в манере ведущего хорошего ток-шоу. говорил ёмко и увлекательно, оставляя собеседникам возможность разбавить его монолог своими репликами. Сейчас же шеф был смертельно серьёзен, словно собрал нас здесь для того, чтобы огласить своё завещание. Впрочем, до завещания дело всё-таки не дошло, по крайней мере, пока. Значит так, господа, начал джуффин Мы с вами стоим на пороге великих и в то же время не слишком приятных событий Кто-нибудь из вас знает о цветении пустого сердца Мои коллеги изумлённо переглянулись Только номинорик нерешительно промямлил Кажется, я что-то читал в хрониках древней династии. И что же ты там вычитал? Почему-то неодобрительно спросил Джуффен. Я точно не помню, смущённо признался Номинорик. Кажется, это волшебный цветок, который нужно полить чьей-то кровью, только я забыл. чей именно и зачем это следует делать. Я всегда думал, что это просто легенда. В таком случае, не перебивай меня, сэр мыслитель, -serdeто сказал Джуффен. Лучше послушай, что я вам расскажу. Пустое сердце это действительно своего рода цветок. Хотя ботаники Это явление не имеет никакого отношения. Оно всегда расцветает неподалёку от сердца мира. К счастью, это случается очень редко. Я сказал к счастью, потому что цветение пустого сердца всегда ведёт к кровопролитным беспорядкам среди населения. Никакая гражданская война не может сравниться с безумием, которое охватывает людей, когда они начинают драться друг с другом за право напоить пустое сердце своей кровью, хотя бы потому, что в битве за пустое сердце каждый сражается только за себя. Нам с вами немного не повезло. Очередное цветение пустого сердца совпало с нашим пребыванием на государственной службе. Собственно говоря, это произойдёт через несколько дней, через 3 или 4 дня, точнее, пока сказать не могу. Извините, Джуффин, сухо сказал Кофа. Но я не понимаю, с какой статьи появление какого-то цветка Пусть он хоть дюжину раз волшебный должно стать причиной, как вы выразились, беспорядков. Я знаю, настроение в городе лучше, чем кто бы то ни было, и поверьте мне, ни о какой гражданской войне сейчас и речи быть не может. Столь стабильная ситуация в столице Соединённого королевства не казалась мне уже давно. Неудивительно. Она и есть самое, что не наесть, стабильное, пожал плечами шеф. И оставалось бы таково ещё очень долго, если бы не этот грешный цветок. Горазд дел же нас стать свидетелями величайшего чуда новой эпохи, будь оно дюжину раз не ладно. Если вы ещё не поняли, цветение пустого сердца лишает разума всех кто находится поблизости, без исключения. Это действует примерно как смертные шары нашего сэра Макса. Он ехидно покосился на меня и добавил, «Вообразите, что сэр Макс оглушил своими смертными шарами все население Еха и окрестностей, а потом отдал приказ, а теперь...» Ну-ка, все быстренько обнимите меня. Представляете, какая будет давка? И как его несчастные жертвы станут драться друг с другом, чтобы получить возможность выполнить приказ своего господина. Их-то больше сотни тысяч, а обняться с Максом сможет разве что дюжина самых шустрых. Так вот, с пустым сердцем дело обстоит ещё хуже, поскольку зовёт оно к себе всех. Сила его притяжения непреодолима, а нужен ему только один человек, любой, кто первым успеет выполнить его приказ. Напрягите воображение и представьте себе, чем это чревато. Ано, как вы выразились, зовёт вообще всех людей, уточнил Мелифара. То есть даже грудные младенцы вылезут из колыбелек и поползут в направлении этого вашего цветка? Нет, насколько мне известно, детей оно щадит. В древних эльфийских хрониках безумий Высказано предположение, что это как-то связано с половой зрелостью. Полагаю, так оно и есть. Поэтому младенцы никуда не ползут. Возможно, самые дряхлые старики тоже останутся дома. А вот подростки, например, с удовольствием примут участие в битве и начнут со своих мамаш, я полагаю. Плохо дело, если так резюмировал Мелифаро. Он отвернулся и уставился в одну точку. Мне показалось, что даже яркий оранжевый цвет его лаохи поблёк и незаметно превратился в благородный песочный оттенок. Парень выглядел гораздо элегантнее. Я бы искренне порекомендовал ему всегда так одеваться, но почему-то именно сейчас мне стало здорово не по себе от такой перемены. Сарколфа с отсутствующим видом смотрел в окно. Можно было подумать, что он так как раз собрался нынче же вечером иммигрировать из Соединённого королевства, а поэтому мрачные прогнозы касательно грядущих беспорядков на улицах столицы были ему до лампочки. Кикки впилась глазами в равнодушное лицо Коффы, словно пыталась найти там хоть какую-то утешительную информацию. Миломори внимательно разглядывала свои руки. Мне показалось, что она очень хочет заплакать, но уже давно забыла, как это делается, и теперь пытается вспомнить. Но Минорих уставился на меня несчастными, округлившимися, как у испуганного ребёнка глазами. Я не смог оставаться равнодушным и послал ему зов. Всегда есть какой-нибудь выход, парень, и сейчас он найдётся. Вот увидишь. Но Минорик тут же оттаил, едва заметно кивнул мне и улыбнулся краешком губ. Чёрт, тоже мне, нашёл кому верить, бедняга. Если бы здесь был серф, шурф, Он бы непременно прочел нам обстоятельную лекцию об этом грешном цветке, подробно перечислив, из каких книг извлечены цитаты. И это было бы весьма кстати, поскольку лично мне по-прежнему непонятно, что это за хрень такая ваше пустое сердце, каким образом оно порабощает человеческую волю, и самое главное, что будет с тем счастливчиком, который певел, первым пробьётся к цветку и отважится напоить его своей кровью я посмотрел на мрачного как грозовая туча джуффина и мужественно выдавилось из себя некое подобие улыбки но если уж его нет э что ж магистр с ней с лекцией скажите лучше какие мы будем принимать меры Но почему же? Можно и лекцию прочитать, вздохнул Джуффин. Только я буду краток, поскольку рассказывать особенно нечего. Этот, как ты изволил сказать, счастливчик отдаст пустому сердцу всю свою кровь, цветок напьётся, и всеобщее безумие прекратится. Насколько мне известно, потерять всю свою кровь и остаться в живых решительно невозможно, поэтому победителю не позавидуешь. А вот какие мы будем принимать меры, я пока не знаю. Вернее, знаю, но не уверен, что в данном случае моё мнение достаточно, поэтому думать будем вместе. Поскольку ситуация из ряда вон выходящая, Мы все в одной лодке. У меня тоже нет соответствующего опыта. Кстати, и магистр Нуфлин понятия не имеет, как можно уберечься от этой напасти. Что касается Нуфлина, сия скверная новость стоила ему сердечного приступа. Магистры знают, что творится. Никогда бы не поверил, что такой могущественный колдун, как Нуфлин Монимах, может свалиться с обыкновенным сердечным приступом, будто какой-нибудь пожилой лавочник, потерявший свои капиталы. Впрочем, возможно, он просто симулирует. Симулирует? оживился Кофо. Да, было бы забавно. При всём желании не могу счесть это забавным, пожал плечами шеф. Сейчас всего можно ожидать, а уж отнуфлено тем более. Значит так, господа, условия задачи таковы. Через несколько дней у подножия Холоми начнет свести пустое сердце. К нему будут ломиться абсолютно все жители столицы и окрестностей. Возможно, на следующий день подоспеют жители других городов у Гуланда. Впрочем, по сути, это уже ничего не изменит. Вот и подумайте, что мы можем сделать в такой ситуации. А что собственно говоря происходило в прошлый раз, спросил Мелифара. Насколько я понял, пустое сердце цветёт не впервые. Да, не впервые, кивнул Джуффин, но в последний раз это событие случилось Около шести тысяч лет назад. В то время Еха был совсем маленьким городом, окруженным непроходимыми лесами. Так что битва за пустое сердце, хоть и попала во все исторические хроники, как самое кровавое событие этих лет, но унесла не больше тысячи жизней, примерно треть взрослого населения. Королевскому семейству повезло. У тогдашних правителей были очень мудрые слуги, которые не побоялись связать своих владык по рукам и ногам и спрятать в глубоком подвале. Поэтому династия не прервалась. — Ну, кого-кого, а его величество Гурига мы уж точно можем запереть в подвале, — оживился сэр Кофа. Полагаю, даже силу применять не придётся. Молодой король человек разумный. Если вы ему всё объясните, ну, предположим, Гурига мы действительно спрячем. Не охотно согласился Джусюн. И что дальше? Связать всё население ехид по рукам и ногам? Идея заманчивая, но чтобы успеть, нам надо было начать ещё в прошлом году.